Глава 53. На следующий день Нелл встала рано, справилась со всеми хозяйственными делами, прибрала в доме учителя, впрочем, против желания этого добряка, не хотевшего утруждать ее, и, сняв с гвоздя у камина маленькую связку ключей, которую бакалавр торжественно вручил ей накануне, пошла в старую церковь. Небо было безмятежно ясное. В чистом воздухе, напоенным ароматом опадающей листвы, чувствовалась благодатная свежесть. Речка искрилась на солнце и с мелодичным журчанием струила вдаль свои воды. Зеленые холмики поблескивали росой, словно слезами, пролитыми добрыми духами поумершим. На кладбище среди могил играла в прятки веселая компания ребятишек. Кто-то из них принес сюда грудного младенца. и они уложили его спать на детскую могилку, устроив ему мягкую постель из листьев. Насыпь была совсем свежая. Под ней, должно быть, покоился какой-нибудь малыш, который еще не так давно сидел здесь, слабенький, хилый, и терпеливо следил за играми своих товарищей. И для них он, верно, был теперь все такой же, как и раньше. Нел подошла к ребятишкам и спросила, чья это могила, Один мальчуган ответил ей, что она ошибается. «Это садик, садик его брата. Он зеленее всех других садов на свете, и птицы любят прилетать сюда, потому что братец всегда кормил их». Кончив говорить, мальчуган улыбнулся Нел, встал на колени, прижался щекой к зеленому дерну и через минуту весело убежал прочь. Нел прошла мимо церкви, поглядев на ее древнюю колокольню, Отворила калитку и вышла на деревенскую улицу. Дряхлый кладбищенский сторож, который стоял, опираясь на костыль у дверей своего коттеджа, поздоровался с ней. — Как вы себя чувствуете? Лучше? — спросила девочка, подходя к нему. — Лучше, — ответил старик. — Благодарение Богу, гораздо лучше. — А скоро совсем поправитесь. «С божьей помощью, да набравшись терпения, как-нибудь поправлюсь. Зайди ко мне, зайди». Старик заковылял к двери и, предупредив Нел, что нужно шагнуть вниз на одну ступеньку, с немалым трудом одолел это препятствие сам. «У меня всего одна комната. Есть еще вторая наверху. Да, я в нее редко заглядываю. Последние годы трудновато стало подниматься по лестнице». «Однако к лету, думаю, туда перебраться». Девочка удивилась, что этот седовласый старец, к тому же могильщик по ремеслу, так уверенно говорит о будущем. А он поймал ее взгляд, обращенный к заступам, висевшим на гвоздях вдоль стены, и улыбнулся. «Ты, наверное, думаешь, что это все для рытья могил?» «Да. Но зачем так много?» «Много-то много». -то много. Да ведь я, кроме всего прочего, и садовник. Копаюсь в земле, сажаю в нее то, что будет жить, тянуться кверху. Ни с одним же тленом и прахом не иметь дело. Видишь, вон тот заступ в самой середке. Такой старый, зазубренный. Да, вижу. Вот этим роют могилы. И он изрядно послужил на своем веку. Люди у нас крепкие, здоровые, а все-таки потрудиться ему пришлось немало. Если б этот заступ вдруг заговорил, он порассказал бы, какая у нас с ним иной раз бывала работа, такая, что никто не ждал и не гадал. Я-то уж многое позабыл. Память никуда не годится. Впрочем, это моя давняя беда, — поспешно добавил старик. Тут ничего нового нет. Цветы и кустарники могут порассказать о другой вашей работе. Правильно, и цветы... и высокие деревья, но они тоже имеют касательство к нашему ремеслу и гораздо больше, чем ты думаешь. Вот как? Да, для меня одно от другого неотделимо, сказал старик, и это мне очень помогает. Вот, предположим, попросил меня какой-нибудь человек посадить дерево, потом человек умер, а дерево стоит и напоминает мне о нем. Посмотришь на его густую листву, вспомнишь, каким оно было при жизни хозяина и подсчитаешь приблизительно, когда рыл этому человеку могилу.